Две недели я раз нагоняю виртуальную машину по все усложняющимся заданиям. Электронные мозги калились, обалдевая от высшего пилотажа и количество уничтоженных целей. Ремонт на нужды подразделений отменен приказом командира базы до окончания учений. Чинятся лишь радиостанции и электроника. Необходимые опять же только для проведения учений. Но физическую и боевую подготовку не забросил. Регулярный полную силу занимается взводом Дельта. О, Нил явно одобряет такой подход. Как и подпольный ремонт вещей парней взвода. В один из дней капитан Фрай вызвал из мастерской и повез в авиаотряд. Два КПП. Обнесенная короче, колючей проволокой и системами охраны взлетно-посадочная полоса. Ангар. Вот наша птичка рядовой. Ее ты гоняешь каждый день на дисплеях. Как все-таки технически близки наши миры? А10, Тандерболт. Лучший дозвуковой реактивный штурмовик конца 20 века. В ангаре стоит. Немного уменьшенная его копия. Кстати, слабее вооруженная. Двенадцать и семь. Носовая шестистволка. Четыре балочных держателя. Сэр, капитан. Боекомплект соответствует тренажерному, сэр? Почти. Нурсы, напалм, осколочно-фугасные бомбы. Сэр. В одном из заданий я использовал подвесные баки для увеличения дальности полета. Разумеется, Рос. Почти 500 миль мы можем контролировать ударным беспилотником. Так, это значит тысяча по прямой. Интересно, а до Турции дотянет? Стоп, вот она идея. Есть внутри свободное место? «А он вообще летает?» «Сэр, прошу прощения, но аппарат не выглядит готовым к полету». «Разбираешься?» «Да, рядовой, он на приколе с того момента, как мы опустились на последние места в летном разделе. Кажется, есть и неполадки, и со связью на борту». — Вы знаете, сэр-капитан, думаю, я могу это сказать, сэр. В общем, я разбираюсь и в данном типе электроники, сэр. — Не сомневаюсь, передовой. Думаешь, тебя привезли просто поглазеть на эту птичку? — Покажи достойный результат на учениях, Рос, и ты узнаешь, какое хорошее вознаграждение получают военнослужащие имеющие смежные ранги в авиаотряде. — Слушаюсь, сэр. Приложу все силы, сэр. — Черт! Мне бы только добраться до потрохов беспилотника. Вот оно, летающее решение проблемы расстояний. Несколько часов и... Здравствуй, Реджистанс. Посадка. Ну, если что, можно приводиться на мелководье. На самодельном дельтаплане улетела, а тут такая машина. Озрение, принятый план действий, близка цель. Все это благотворно повлияло на психику. Нет, я ничего не забыл, но теперь знания отложились в памяти до того момента, когда придет пора мстить. Снова, нормально общаясь с Марджей, Леной, Но все чаще кажется, что между нами возникла прозрачная стена, которая медленно отдаляет их. Командно-штабные учения. День авиазадачи. Тренажер смонтирован на официальном месте. Систему управления и связи проверил пять раз. Наружу выведен и испытан сканер орфит оператора Сопровождаемый Паукером, сосредоточенный решительный дуг в кабине. Развалившийся рядом на стуле сержант Дармоед, очередной сыночек. Пытается что-то вякнуть, но затыкаю ему пасть одним взглядом. Кресло, дверца, запуск системы, дисплей, норма, управление, отлично. Выверенный настроен точно под мои музыкальные пальцы. Вот, пошло задание. Так, курс, координаты цели, средства возможного противодействия, возможные средства маскировки. Ага, вижу подвох. Использование инфракрасной камеры на подлете нежелательно. Будут засветки от пожаров. Ничего, врублю над целью. Взлет. Прикидываю по тактической карте местность. вспоминая учебные задания. По прямой идти нельзя. Имеется горка. На ней однозначно будет расчет зенитчиков. Аналог нашей стрелы для дозвуковой машинки смертелен. Крупнокалиберный пулемет тоже не шоколад. Слева лесной массив. Справа тоже. Хитро придумано. Лучший курс с тыла. Но тут меша светящие в камере солнце. Зайду по диагонали. Имеется небольшой ображек. Наверняка лес в нем пониже и пожиже. Делаю необходимый крюк. Добавляю скорости. Прорисовка на мониторах великолепная. Абсолютно живая. Четыре камеры беспилотника дают четкую панораму. Вот и мой вражик. Сбрасываю газ, самолет вниз, радар, инфракрасная камера. Есть цель. Две машины, хотя в задании стояла одна. Боевой разворот, цель захвачена. Давлю коновку, всаживая нурсы в отлично замаскированные коробочки автомобилей. Взрывы цели поражены доворачиваю штурмовик пру прямо на горку инфракрасная камера выдает засечку они три нурса уничтожают зенитный расчет береженого бог бережет ухожу от зоны выполнения задания по классической бочке курс на виртуальную базу очередная подлянка при заходе на впп якобы Отказала автоматическая система посадки. Не проблема. Добавляю газ, выполняю вираж, снижаюсь. Менюшка показывает, что система вновь функционирует. Игнорирую. И в ручном режиме выполняю посадку. Чуть лишнего протянул, но полоса с запасом на торможении хватит. Касание, посадка. Задание выполнено. Черт, аж вздрогнул, когда пропала картинка и появились буквы. Симулятор первокласснейший. Полное ощущение единения с крылатой машиной. Выхожу. Лейтенант почтительно разговаривает по мобильнику. Сержант стоит, прижавшись к датчику. По стойке смирно и ест глазами начальства. Похожий нервничающий Паукер развлекал себя, дрюча оборзевшего военнослужащего. — Правильное решение. Поддерживаю. Одобрительный хлопок по плечу. — Рос, молодчина. Командир базы доволен. Идем к нему. — Слушаю, сэр. — К сержанту. От тебя никто не отпускал. Стой здесь до моего разрешения и вспоминай, как в колониальных вооруженных силах положен обращаться к офицеру. — Да, сэр-лейтенант.